Глава сорок восьмая. Летчик. Рассказывает курсант Грач. А наш капитан был человечище. Помню, когда он первый раз появился на занятиях, мы над ним смеялись. но ну, по-доброму, конечно. Такой гражданский весь. Форма сидит мешком, очки эти круглые. И все извинялся при каждом случае. Это потом выяснилось, что он разведчик, Хотя когда-то в прошлой жизни был профессором, в МГУ лекции читал. Математик. А у меня с математикой лады. Он меня из всей роты на занятиях выделял. Всех по фамилиям, а меня по имени. И вот что случилось вчера с нами и капитаном. Выходим к избушке. Она как-то сама по себе из лесу вывалилась, словно в сказке. Капитан сослепу не сразу заметил, так я его в плечо толкнул колямин с Чегесовым подтянулись. За ними Перов. Заняли мы позицию. Смотрим на избушку. А она, как чужая, веет от нее нерусским духом. И тут дверца хлоп, и выходит, значит, по нужде в форме летчика. Нужду справил на угол и обратно скорее заскочил. Холодно. Мы пока шли ничего еще, а встали и задубили. Тут наш капитан очки протер и говорит шепотом, от которого мы согрелись и вспотели разом. «Слушай боевой приказ. Вы, грач, остаетесь на месте. В случае боя предпримите усиление огнем. Если нас убьют, успейте отступить и доложить обстановку на сборном пункте. Перов, Калямин, Чегесов занимаете позицию у окон. Я вбегаю внутрь и приказываю сложить оружие, и сразу стреляю в потолок. По моему выстрелу». Перов, Калямин, Чегесов. Разбивают окна и на пару секунд показывают в проемах стволы автоматов. Головы в окна не совать ни в коем случае. Далее по ситуации. Вы, грач, если все пойдет как надо, быстро перемещаетесь к дверям. Я начинаю выпускать их из дома по одному. И тут важно, чтобы первый не успел понять, что нас всего четверо. Валите его на землю. Если что-то пойдет не так... Сразу стреляйте в голову, только в голову. И еще, очень важно, когда вы уложите первого на траву, кричите «Взвод! Цельсь!» — это будет условным сигналом. Как только грач укладывает на траву первого и кричит «Взвод! Цельсь!», Калямин, Чегесов, оставляете свои позиции, подбегаете к тому, который лежит, обыскиваете и замаете оружие, вяжете, как я учил, и не даете поднять головы, понятно? Потом кричите «Готов». Так же и с остальными. Они должны зарыться мордами в снег и так и лежать. Перов. Перебегать от окна к окну, орать, отдавать команды взводам, батальонам, ротам, хоть армиям. Если полезут, бить короткой в голову, только в голову. Запомните. Каждый из них взвода стоит. Не уповать на чудо. Или мы их, или они нас. Запомните. Если что-то пойдет не так, убивать их, только убивать, не давать ни единого шанса. Готовность. Летчик вышел шестым. Пятеро к тому времени лежали колодинами. А мы расслабились. Все было хорошо, все было как-то слишком хорошо. А потом летчик резко нагнулся, выхватил из сапога пистолет и пустил себе пулю в висок. По дороге к пункту сбора, Один из пятерых, замыкающий в их обвязанной веревкой колонне, заплакал. Громко, со всхлипами. И пробурчал что-то по-своему. «Что он сказал?» — спросил я у капитана. «Очкарик и четверо сопляков», — перевел капитан, и впервые за все время, пока я его знаю, улыбнулся. Тут в моей голове случилось затмение. «Сами вы, суки, сопливые!» — взвизнул я и наподдал замыкавшему под зад. «Получи, очкарика, падла!» Надо было всех вас за Толяна, чтобы лежали, как этот. Поставят и без тебя, грач. Аккурат, через три месяца и поставят. В Москве, на Лубянке. Стенка будет самая обычная, серая, с выбоинами. А летчик так и остался лежать у лесной избушки. Один оденешенник На белой от раннего снега русской осенней земле. Без знаков отличия и документов и смотрел неподвижными голубыми глазами в пасмурное бегущее небо.